И вот час спустя беспощадный Амбросио разбудил нас. "Вставайте, вставайте!" закричал он нам на рассвете. "Люди, которым предстоит важное дело, не должны праздновать лентяя". "Тысячу проклятий, синьор инквизитор!" возразил ему Дон Рафаэль, вскакивая со сна. "Вы чертовски легки на подъём. Плохо придётся господину Самаэле Симону". "Тоже так думаю" сказал Ламела. Тем более, добавил он со смехом, что сегодня мне снилось, будто я выщипываю ему бороду. Неважный сон для него, не правда ли, господин повытчик? За этими шутками последовали тысячи других, приветших нас в хорошее расположение духа. Мы весело позавтракали и стали готовиться к своим ролям. Амбросио облачился в длинную рясу и плащ, так что походил как две капли воды на официала Святой инквизиции. Мы с доном Рафаэлем также перерядились и действительно выглядели как альгвасиль и повытчик. Переодевание отняло у нас много времени, и было уже больше 2 часов по полудни, когда мы выбрались из лесу, чтобы отправиться в Хельву. Впрочем, нам некогда было торопиться, так как комедия должна была начаться лишь с наступлением ночи. А потому мы шествовали с прохладцей и даже сделали привал у ворот города, чтоб дождаться сумерек. Как только стемнело, мы оставили лошадей в этом месте под охраной дона Альфонса, который был весьма доволен тем, что на него не возложили никакой другой роли. Дон Рафаэль, Амбросио и я направились сперва не к Самуэлю Симону, а к кабатчику, жившему в двух шагах от его дома. Господин инквизитор выступал первым. Он вошел и обратился к трактирщику внушительным тоном. «Хозяин, мне нужно поговорить с вами с глазу на глаз. Я пришел к вам по делу, касающемуся инквизиции, а, следовательно, весьма важному. Кабатчик отвел нас в отдельное помещение, а Ламелло, убедившись, что там нет никого, кроме нас, сказал ему, «Я официал святой инквизиции». При этих словах Кабатчик побледнел и отвечал дрожащим голосом, что он не подавал этому высокому учреждению Не какого повода гневаться на него. А по сему, продолжал Амбросье о гелейным тоном, оно и не намерено причинять вам никакого зла. Да не допустит Господь, чтоб святая инквизиция, торопясь карать, смешала грех с невинностью. Она строга, но всегда справедлива. Словом, чтоб подвергнуться её карам, надо их заслужить. «Итак, не ради вас явился я в Хельву, а ради некоего купца по имени Самуэль Симон. До нас дошли неблагоприятные сведения о нем и его поведении. Говорят, что он продолжает пребывать в иудействе и принял христианство исключительно по мирским мотивам. Приказываю вам именем Святой Инквизиции сказать все, Что вам известно об этом человеке? Но остерегитесь, как сосед Симона, а может быть и друг, каких бы так не было попыток его обилить. Ибо заявляю вам, что если я замечу в ваших показаниях малейшее доброжелательство по отношению к нему, то вы погибли. Нос, повытчик, продолжал он, повернувшись к доно Рафаэлю, Приступите к исполнению своих обязанностей. Господин повытчик, уже державший в руках бумагу и письменный прибор, уселся за стол и приготовился с наисерьёзнейшим видом записывать показания кабаччика, который со своей стороны заверил, что не погрешит против истины. "Раз так?" отвечал ему официал Святой инквизиции. "То мы можем начать?" Отвечайте только на мои вопросы. Большего от вас не требуется.